На следующий вечер все собрались на ерилиной горке. Подходили и из других сел незнакомые люди. У подножия холма лежала большая куча соломы, на ней всякий сор, старые бороны, битые черепки. Наверху торчали сломанные катки от меда. Старик подошел к гостю. Сейчас зажжем священный костер из живого огня. Солнце любит и греет землю. Земля рождает дерево, а мы освобождаем из него его тепло. Как только зашло солнце, люди добыли трением маленький язычок пламени. Старик осторожно поднял его вверх, поднес кучки хвороста, и огонь слабо занялся. «Гори, гори, холод лютый! Уходи, зима! Мы отгоним боль, и если у кого есть какие печали, пусть они тоже сгорят!» Пусть не подойдет зло к нашему дому. Уйди, все дурное. Приди к нам, солнышко светлое. Гори, гори ярче огонь. Пламя взметнулось, занялось, И пошел плясать веселый бог, потрескивать. Пусть сгорит все старое. Сломанное колесо полетело в огонь. За ним туда же с треском обрушились старые бороны, Зернатерки, горшки. Молодцы, девицы, дети бегали по холму, кто-то останавливался, стараясь попасть в середину костра, чтобы взметнулось больше искр, и когда они ярко разбрызгивались, все радостно вскрикивали. Парни швыряли и издали, с размаху, ерилка раскрутил шест и кинул в костер. «Вот лишаки, прибьют!» Он подбежал к недовольной бабе, поднял ее вверх на руках. «Давай и тебя туда!» «Чтоб тебя понесло да бросило! Что я, хламью старое, что ли?» «Ну и шум!» — старик присел рядом с гостем. «Того и гляди, и нас с тобой туда же закинут!» «Этот огонь очистит!» «Смотри, дорогой гость, сжем его и в честь мертвых!» Парни и девушки, растащив и перекидав всю кучу, затихли и торжественно стали вокруг огня. К костру подошли женщины, Поклонились пламени, опустились на колени и стали лить из чаш в огонь. Пламя вдруг по-особенному вспыхнуло. Льют мед в пламя, вызывают души покойников, зажигая вино и лен. По цвету пламени судят о явлении душ. Гоголь. Напиток жизни мед. Это для тех, кто ушел от нас. Пусть радуются они. Огонь в радость, он от солнца. Все согреет, сожжет и саму смерть. Это не радость, — гость стал серьезным. Не пойму я вас все же, смерть — не радость. Умирать страшно, старик. Что ж тут страшного? Страшно тому, кто не успел спеть свою песню или у кого душа неспокойна. А если сделал все по-доброму на белом свете? Что же бояться вернуться к земле? Ты, как цветок, дышал. Хоть и отцвел, остались семена. И что-то новое родится, подобное тебе, но другое. К костру подошли несколько человек и, высоко подкинув вверх, бросили в огонь деревянные ложки, приговаривая, что прож такой же высокой уродилась. Я много объехал краев, старик, и во всех странах люди боятся смерти. «Разным верят они богам. Иногда, я думаю, что многим из страха перед ней. Взгляни!» От пива и меда, все освещая, пламя взметнулось ярко. Из двух сторон от костра, разбежавшись, прыгнули навстречу друг другу юноша и девушка. Над огнем их руки соприкоснулись, все кругом захлопали. Гость тихо наклонился к старику. «Не страшно тебе все это оставить, старик? Я прожил много. Я тоже уж пожил. А только вот цветы, женский шепот и дыхание, блеск костра. Жалко, что это уйдет. А после нас будет жизнь или нет, как ты думаешь? Где ты был, когда это столько раз уже рождалось, как зерно в земле? Ты ведь часть этого, добрый человек. Мы все дети земли и солнца, и травы, и люди». Страшно было б, если б это все, песни и шепоты, костры и цветы, все исчезло с тобой. Но ведь ничего, ни дышать, ни целовать, ни смеяться, старик, ничего. Мы слишком любим жизнь, друг, чтобы бояться ее потерять. Бояться ее потерять лишь скупые. Если ты дышал, любил, радовался, жил по закону солнца, до конца выпил ее напиток, что ж тут страшного? А вот если ты недолюбил или кого-то обидел, так и горько умирать. А костер вновь вспыхнул высоко, почти до сосен. Парни, девушки, взявшись за руки, кружились вокруг него. Солнышко, тебе песнь споем, красная, тебе песнь споем, как разгорелось солнце ясное над лесом, над сырым баром. Это же живет? Девушки подняли руки вверх и еще быстрее закружились. Разве это не бессмертие? Старик встал. «Приходи к нам, солнышко! Приходи к нам с радостью!» И тоже поднял вверх руки. «Видишь, оно послало нам свой огонь. Наш костер будто солнце на земле». Добрита снова сел. «И меня возьмет. изгорю к солнцу. Что ж тут бояться?» Люди в хороводе замерли, потом тоже опустились на землю. И над ними, над огнём, откуда-то из тёмной ночи, тревожно закружились бабочки. «Летите греться! Вас помнят!» «Вот души предков!» — гость прошептал. «Ты веришь, Добрита, скажи мне, что после смерти мы живём?» Старик помолчал. «Этого никто не знает». От человека что-то остаётся в детях, в песнях. Он как часть жизни возродится. А вот как? Может быть, пока мы их зовём, помним, они живы? Спасибо, я понял. Зачем вам чудная закатная страна? Ваша мудрость тепла. Зачем вам куда-то стремиться? Вам и на земле светло. Истина твоя, старик. И я не умру спокойно, пока не расскажу про вас другим людям. Добрита поклонился. «Не знаю, многому ли я научил тебя, добрый человек. Мне мнится ты мудрее нас. Тот, чья песня «Дорога» — любим солнцем, ибо разносит его свет. Оставайся с нами, дорогой друг. Нет, Добрита, ты сам сказал, мне по солнцу закон «Дорога», и я спою свою песню и умру спокойно только в пути». А костёр вспыхнул так сильно, как будто сейчас достанет до чёрного неба. И увидел гость, как, отпав от солнца, загорелось на земле жаркое пламя. Взлетая всё выше, оранжевые искры рассыпаются где-то у чёрных сосен. И исчезают. Отблески пляшут в глазах людей. Люди, звери, деревья тянулись из тьмы к этому жаркому чуду. Чёрная ночь кругом была. Казалось, даже лес приблизился, и дикие звери вышли из чащи и прячутся рядом. Из темноты светились чьи-то глаза, слышались шорохи. Все замерли перед высоким пламенем. Толпой стояли гости и из других сел. Они подталкивали к костру кого-то. «Прыгай! Огни и ветки! Прыгай! Так ярко!» Он нерешительно остановился. «Что такое?» «Прыгни! Огни и ветки!» Кто-то там, неразличимый в темноте, колебался и вдруг почувствовал. «Будь ты волком!» Ночь кругом была. «Будь ты волком!» Горели ожоги, шипели костры. «Будь ты волком!» И никто не поможет. Отскочил от огня и исчез в лесу. А к костру подбежала девушка. Прыгнула. И словно перелетела через пламя. Она летела, и огонь осветил ее, коса разметалась, как бабочка. Все затаили дыхание. Она, смеясь, подбежала к ним. «Вот это да, Весняночка! Кто из вас тут боялся? Вы-то так умеете! Будешь теперь говорить, ерилка что я Снегурочка? Я Веснянка!» Когда-то давно девочка разбежалась и прыгнула, оторвалась от земли и будто перелетела через огонь. Она была маленькая-маленькая, а перед ней сосны. И огромный костер горит, и искры долетают прямо до вершин сосен, как будто сам бог Ярила зажег и разбрасывает пламя. Бабушка улыбалась, и все взрослые на нее смотрели. — Ну, не бойся, ты же у нас не снегурочка. Прыгай! К тебе от того костра сила солнца придет. Прыгай! Девочка отошла подальше, зажмурилась и побежала. У самого костра открыла глаза и прыгнула. Пламя горячее, желтое надвигалось, обдало ее жаром, теплом. Уже перелетев через него, она засмеялась. Чьи-то руки подбрасывали ее в воздух, дети водили вокруг хоровод и пели. «А теперь у солнца деток много, стало еще больше, а теперь у солнышка еще одна дочушка». А потом они снова и снова перепрыгивали через костёр, держась за руки. Бабушка поправила на её голове венок из жёлтых цветов и сказала. «Вот теперь ты в самом деле тоже, внучка солнца. Люби его всегда, слушай. Тогда ничто тёмное не осилит тебя. Люби его!»